Глава 4. Часть 1. Гари уже давно спал, а Глория лежала рядом с ним, разглядывая на потолке полосы света, который просачивался сквозь жалюзи с улицы от неоновой вывески на крыше офиса. Она понимала, что бессильна остановить Гари, и не сомневалась, что если дальше будет просить и настаивать, у него лопнет терпение. И он бросит её. При одной только мысли о том, что сделает Бенс Гари в отместку за обман, ей становилось дурно. Слишком хорошо знала она Бена. Надувать его всё равно что дразнить кобру. И она твердила себе, что должна немедленно уйти от Гари. Ведь стоит Бену узнать, что она тоже имеет отношение к похищению, что они с Гари планировали его вместе, и что именно ей пришла идея превратить его в грина, Бен не пощадит и её. И всё же, несмотря на всё, она знала, что никогда не сможет заставить себя пойти на это. Она понимала, Гарри последний мужчина в её жизни. Если она его потеряет, других уже не будет. Вообще ничего уже не будет. Ее ждет полное, абсолютное одиночество, а это куда невыносимее и страшнее, чем все, что может сделать с ней Бен, даже страшнее смерти. И потом, старалась она уговорить себя, может страхи действительно преувеличены, Бен будет искать Гарри Грина, а никакого Гарри Грина нет. Никто, ни единая душа в мире, даже Бен. Несмотря на всю свою хитрость и изворотливый ум, не догадывается, что мужчина, спящий сейчас рядом со мной в постели, тот самый грузный, широколицый Гари Грин со шрамом на щеке. Я в этом уверена. А вдруг Бен что-то заподозрит, если обнаружит нас вместе, меня и Гари? Она содрогнулась. Да, вот она настоящая опасность. Хотя бы ради спасения Гарри надо бросить его, если он сам смотрит на всё это так легкомысленно. Стоит Бену узнать, что мы вместе и навести справки о Гарри, тут же выяснится, что некогда Гарри был пилотом и работал в Калифорнийской авиакомпании. Он не дурак и быстро поймёт, что к чему. Он догадается, что Гарри тот самый человек, которого он ищет. чего этого не случится, если бросить его. Но я не в силах пойти на это, сказала она сама себе. Мы должны уехать далеко, как можно дальше от Бэна. Не станет же он рыскать по всем штатам, преследуя их. И потом можно поехать в Европу, а уже оттуда из Европы вернуться и осесть где-нибудь во Флориде. Только не в Калифорнии. Тогда мы будем в безопасности. Внезапно ей пришла в голову еще одна простая, но страшная мысль. Вдруг Гарри поймет, что Бен может напасть на его след через нее. Догадается, что единственное связующее звено между ним и Гарри Грином — это она, Глория. Как он тогда поступит? Бросит ее? Возненавидит? Руки ее сжались в кулаки. Она повернула голову и посмотрела на Гари. Он крепко спал. Красивое лицо было спокойно и безмятежно, губы плотно сжаты. Глядя на него, она почувствовала такой прилив любви и нежности. Она не могла расстаться с ним, даже если это смерть для них обоих. Внезапно за окном послышался какой-то звук, и она похолодела. Подняла голову, прислушалась. Там кто-то был. Кто-то ходил возле их коттеджа. Она различала звук шагов. Скрипнул дощатый пол на веранде. Задыхаясь от страха, она откинула одеяло, схватила халатик, набросила его, подкралась к окну и посмотрела через щелочку в железе. Увиденное в лунном свете привело её в такой ужас, что она бросилась к кровати с нарастающим в горле криком, схватила Гарри за руку. И стала бешено трясти. Гарри сел, сердито оттолкнув её руку. В чём дело? Неужели нельзя дать человеку поспать спокойно? Полиция, еле слышно прошептала Глория. Там, на улице их человек 10. Гарри замер. Она видела, как кровь отлила от его лица, а в глазах заметался панический страх. Он сунул руку под подушку и достал пистолет. Она услышала звук взводимого курка, и в ту же секунду он, сбросив одеяло, вскочил с постели. "Нет, Гари", яростно прошептала она. Его испуг сразу привёл её в чувство. Сейчас она снова была его защитницей. Мысли её метались в поисках выхода. "Брось пистолет. Живым не дамся". "Но они же не знают тебя и никогда не узнают, Гари. О чём ты только думаешь?" Брось пистолет сейчас же. Он помедлил, потом подошёл к окну и тоже посмотрел в щёлочку. Несколько человек в полицейских фуражках окружили Понтиак, который он оставил на стоянке. Машина, прошептал он. Её надо было бросить. Но как они узнали, что она здесь? Как? Она схватил его за руку. Кто-нибудь видел, как ты приехал? Не думаю, Я сам никого не видел. Ты говорил управляющему, что приехал на машине? Нет. Тогда она не твоя? Если спросит, скажет, что приехал автобусом. Последний приходит примерно в то же время, что появился ты. Наша машина там, дальше, Меркурий. Скажи, что я приехала на ней, а ты автобусом. Мы приехали из Карсон-Сити и собираемся в Лос-Анджелес. Гарри кивнул. Что же? Это разумно. Он уже несколько оправился от шока. Подошел к окну и посмотрел снова. Шестеро полицейских с фонариками и револьверами на готове шли вдоль ряда домиков. «Где ящик?» – прошептала Глория. Он совсем забыл про ящик. Забыл, что все еще держит в руке пистолет. Забыл, что оставил пистолет Фрэнкса на камине, в гостиной. Он бросился туда, схватил пистолет, И сунул оба и свой, и Франкса в каминную трубу. Затем побежал в спальню, достал стальную коробку из тумбочки и стал озираться в поисках подходящего места. В это время в дверь раздался сильный стук. Глория выхватила у него коробку: "Я спрячу. Иди открой". Гарри помедлил секунду, Затем набрал в грудь побольше воздуха, словно перед прыжком в воду, пошел в гостиную, зажег там свет. Открыл дверь. Сердце ёкнуло. На пороге стояли двое полицейских с револьверами на изготовку. Некоторое время они молча разглядывали друг друга. «Ваше имя?» — спросил, наконец, один из них. «Тед Гаррисон», — ответил Гарри. «А в чем, собственно, дело?» «Кто там, милый?» Сзади к нему подошла Глория и... и издала притворный легкий вскрик при виде полицейских. Гарри очень внимательно следил за выражением их лиц и заметил, как при виде Глории они смягчились. «Ничего страшного», — ответил один. «Это ваша машина? Вон там, пантеак». «Нет, что вы!» — воскликнула Глория. «У нас Меркурий». «Можно зайти на минутку?» — спросил полицейский. «Мы ищем одного человека. Говорят, он прячется». Где-то здесь. Гори посторонился, давая ему возможность пройти. Входите, только никто здесь не прячется, кроме меня и моей жены. Один из полицейских зашёл в домик, направился прямо в спальню и не пробыв там и минуты, вышел обратно. Нет, сказал он своему напарнику. Думаю, он уже сейчас за много миль отсюда. Машину бросил. Он взглянул на Глори. «Слыхали о похищении алмазов?» «Да, по радио». «Так вот, их машина здесь. Вы видели, как они подъехали?» «Мне кажется, я слышала, не знаю, сколько было времени, кажется, с час назад». «Нет, раньше. Мотор холодный. Вероятнее всего, где-то в половине первого». «Я не смотрела на часы. А что, вы думаете, они скрываются где-то здесь?» Полицман покачал головой. «Он здесь не останется». Он должен двигаться дальше, бежать. Наверное, где-то здесь у него была приготовлена другая машина. Вы не слышали, как отъехала машина? Кажется, слышала. Да, точно, что-то такое я слышала, но я дремала и... Что ж, спасибо. Извините, что подняли вас с постели. Кивнув на прощание, полицейские присоединились к остальным своим товарищам, которые бродили от домика к домику и расспрашивали обитателей. Глория захлопнула дверь и бессильно привалилась к ней спиной. Гари глубоко и облегчённо вздохнул. "Ты была бесподобна", сказал он. "Да, детка, у тебя есть характер, это следует признать. А я уже был готов голову себе разбить о стенку". Она молча прошла мимо него в спальню и опустилась на кровать. Её трясло. "Началось", подумала она. как в те дни, когда Бен был мелким гангстером. Ночные вторжения, полицейские с жесткими лицами, револьверами и бесконечными расспросами, уклончивые, лживые ответы, которые приходилось давать, чтобы прикрыть Бена. А я надеялась, что со всем этим покончено раз и навсегда. Но нет, это началось снова и будет продолжаться. Теперь она была в этом уверена. Гэри стоял у окна и наблюдал за полицейскими. Появились ещё три человека детективы в штатском. Они фотографировали машину, осматривали её в поисках отпечатков пальцев. И при виде того, чем они сейчас занимаются, его охватил холодный панический ужас. Как он мог забыть об отпечатках? Ведь это единственный способ припереть его к стенке. Наверняка в машине остались десятки его пальцев. А вдруг им придёт в голову слечить их с отпечатками всех жильцов мотеля? Тогда он погиб. Глори, они нашли в машине мои отпечатки. Это конец. Я совсем забыл про отпечатки. Глори уставилась на него широко раскрытыми глазами. Она тоже забыла о них. Может, попытаться выбраться отсюда? Лицо его окаменело от ужаса. Он подбежал к креслу, где лежала одежда. У меня ещё есть шанс. Нет, Глорев вскочил на ноги. Не дури. Стоит им обнаружить, что ты сбежал, они сразу догадаются. Ты должен остаться и взять себя в руки. Если побежишь, пропал. Есть шанс, что им не придёт в голову взять у тебя отпечатки. Тогда всё обойдётся. А если придёт? неуверенно спросил Гари. Тогда что бы ты ни делал, ничего не поможет. Надо рискнуть. стоит тебе броситься на утёк и всё кончено неужели ты не понимаешь с мокрым от пота лицом гари вернулся к окну знал бы что так оно выйдет ни за что бы не ввязался в это дело пробормотал он надо же быть таким кретином и не подумать об отпечатках даже если сейчас пронесёт меня в любой момент могут схватить любой несчастный случай дорожная авария и у меня снимают отпечатки. И тогда я пропал. Ну, кретин, идиот! Глория неподвижно сидела на кровати. Сердце ее гулко и болезненно билось. «Не казнись и не трать понапрасну нервы, Гарри», — сказала она. «Дело сделано». «Да заткнись ты!» — рявкнул он. «Конечно, тебе что?» «Тебе не грозит электрический стул, а все твоя гениальная идея». Гэри Грин. Если ты такая умная, почему не подумала об отпечатках? Гэри Грина не существует. Ни черта подобного. Вот он, здесь. Бери его голыми руками, чего проще. И он протянул к ней ладони с широко расстопыренными пальцами. Если бы не твоя идея с этим гримом, я бы гладко и чисто обтяпал всё дело. Глория закрыла глаза. Как ты можешь говорить такое, Гэри? Ведь ты знаешь, я всё время пыталась остановить тебя. Замолчи. Всё, на что ты способен это болтать, не закрывая рта. Всё то время, что я тебя знаю, Господи, ну как мне теперь выпутаться из всей этой истории? На улице послышался звук мотора, и он снова приник к окну. Подъехал авторемонтный грузовик. Полицейские прицепили Понтиак и грузовик увёз его. Три детектива стояли рядом и разговаривали. Гари наблюдал за ними. Дыхание со свистом вырывалось сквозь стиснутые зубы. Наконец, детективы двинулись к своей машине, сели в неё и уехали. Полицейские побродили ещё немного, потом тоже разошлись по машинам и уехали. Гаря отошёл от окна, медленно приблизился к постели и сел. Он сидел неподвижно, уткнув лицо в ладони. До этого мгновения он даже не отдавал себе отчёта в том, как сильно перепугался. Вся эта начиная история совершенно выбила его из колеи. Глория пошла в гостиную, налила в стаканчик неразбавленного виски и подала ему. Выпей, милый. Одним глотком горе осушил стаканчик и поставил его на пол. Просто не верится, пробормотал он. Эти кретины, они почти уже взяли меня за глотку и уехали. Я был у них в руках. Всего лишь снять отпечатки и всё. Я готов. Но почему, собственно, они должны были это делать? спросила Глори. Не могут же они снимать отпечатки у всех подряд. Почему они должны были думать, что ты, Гарри Грин? Да. Верно. Он взглянул на неё. взял за руку, притянул к себе и усадил рядом на кровать. Я не хотел обижать тебя, детка. Ты же это знаешь, ведь правда? Просто я испугался. Вот и болтал Бог весь что. Прости меня, Глори, пожалуйста. Я прошу, прости. Да, да, конечно, ничего. Я понимаю, знаю, что ты пережил. Я и сама страшный испугалась. Гори, милый. Давай прекратим всё это пока не поздно. Отправим алмазы Бену по почте, и мы свободны. Это первое, что мы должны сделать утром. Это единственный выход. Пожалуйста, Гари, ну давай. Он отпрянул от неё, встал, подошёл к столу и налил себе ещё виски. Нет. Всё же обошлось, не так ли? Надо быть последним идиотом, чтобы вот так запросто расстаться с деньгами. 1,5 миллиона. Это именно та сумма, которую я рассчитываю получить за камни. Ты только подумай. Подумай, как мы заживём с такой кучей денег. Я начал игру, и я её продолжаю, и никто меня не остановит. Никто. Она подавила стон отчаяния, потом пожала плечами. Хорошо, Гарри. Как скажешь.